Глава десятая. Гамункул скричал. Тонкий резкий визг пронзал уши, а переполненные ужасной мукой глаза не оставляли никаких сомнений, что создание страдало, как и истекающее кровью и плазмой тело, напоминающее кусок сырого мяса. Рудницкий с помощью специального устройства выкачал из сосуда кислоту и, вытащив бритву, порезал палец. Создание сразу же слизало стекающую по стеклу алую каплю. Все признаки боли сразу же отступили. Кожа существа, напоминающего миниатюрного младенца, стала гладкой и розовой. Через минуту взгляд гомункулуса остановился на Рудницком. Неподвижный, нечеловеческий и необъяснимый. Алхимик первым отвел глаза. Он, неуверенно и колеблясь, залез в карман и вытащил небольшой флакончик. Эликсир из мандрагоры, Осторожно отмерил пипетную дозу и, как и раньше кровь, влил в реторту. Шершавый, непропорционально длинный язык слизал каждую каплю. «Пустая трата денег», — отозвалась за его спиной Анастасия. «Хватит твоей крови, чтобы он полностью восстановился. Нет причин давать ему обезболивающее». — Такой уж я чудак, — хмыкнул грубо алхимик. — Если я могу как-нибудь облегчить его страдания, деньги не имеют значения. — Ну точно. Ты прекрасно знаешь, что мы должны экономить. Рудницкий отогнал девушку нетерпеливым жестом. Настойка из мандрагоры была на вес золота. Не то чтобы они обеднели. Приготовленные алхимиком лекарства пользовались неслабым успехом. как и сделанные на заказ амулеты и талисманы. Только у Анастасии был план. Идея пришла ей в голову, когда она услышала про несчастные случаи в Москве. Поэтому она решила построить отель. Не просто отель, а место, где гости были бы в безопасности от фауны анклава, даже если демоны прорвут окружающий анклав стены. Идея была неплохой, алхимик не сомневался, что после последних событий многие бы заплатили за гарантию безопасного сна. Проблема состояла в нехватке денег. Для обеспечения безопасности здания требовалось невероятное количество металла, не говоря уже об обычной охране. А цена на серебро возросла, и ничего не указывало на то, что в ближайшее время что-то изменится. — Спокойно, — буркнул он. Рано или поздно мы насобираем эти триста тысяч рублей. — В таком темпе скорее поздно, чем рано, — с иронией произнесла она. — Правда, не стоит о нем волноваться, ничего с ним не будет. Кислота, огонь или лед — это стандартные процедуры. Он все выдержит, ему нужна только твоя кровь. А если ты его соответствующим образом не закалишь, он погибнет в первой же битве. — Понятно, — гневно рявкнул Рудницкий. Я должен жечь его живьем, топить в кислоте и морозить во льду. Его прервал грохот. Реторта опасно дернулась. Алхимик кинулся к ней и удержал от падения со стойки. Гомункулус стоял возле стенки сосуда и напирал на нее с удивительной силой для хилого тельца. — От. Отец! — сказал он хриплым, глухим голосом. — Папа! — нежнее добавил он. «Это невозможно!» — воскликнула девушка. Она прижалась так, чтобы ее лицо находилось на уровне головы создания. «Невозможно!» — повторила она. «Ни один гомункулус не может развиваться так быстро!» «Он говорит?» — ошеломленно спросил алхимик. «Я не ослышался!» «Говорит! Точнее, он должен говорить, но через полгода!» «Кто знает!» Может, ты и прав с этой мандрагорой. Это стоит. Ма-ма, ма-ма. Рудницкий непроизвольно отступил на шаг. В этот раз в голосе Гамункулуса не было никаких теплых ноток. Произнесенные с металлическим отзвуком слоги звучали, словно щелчки перезаряжаемой винтовки. Чего ты ждешь? спросила Анастасия. Закрой реторту. Пусть поспит, пока ты не вернешься. Ты уверена, что это безопасно? Абсолютно, — ответила она равнодушно. Гомункулос никогда не повернется против того, кто его создал. А это наша кровь течет в его жилах. Поспеши, скоро Сашка придет. Алхимик вздохнул и накинул на сосуд черную ткань. Иногда у него создавалось впечатление, что реальность перерастает его. Недостаточно того, что с его помощью был создан гибрид, признавший его отцом, еще ему придется вмешаться в политику империи. Бог знает, с каким результатом. Из реторты донеслось тихое хныканье, через минуту оно перешло в невразумительное бормотание, как у засыпающего ребенка. Рудницкий выключил свет и старательно закрыл двери на ключ. Карета остановилась перед Королевским замком, и Рудницкий нервно ослабил галстук. Самарин стукнул его по руке. «Не трогай! Ты не можешь появиться на аудиенции, расхристанный! А я не поправлю тебе галстук! Это Виндзорский узел!» Никогда не умел его завязывать. Алхимик хмыкнул. Этот галстук завязала ему Анастасия. «Еще одна дружеская услуга, ничего больше!» После того, как она соблазнила его в карете, девушка четко дала понять, что не желает никакой близости. А Рудницкий предпочитал не проверять, чем может закончиться игнорирование такой просьбы. У входа их ждал высокий худой офицер с суровым, словно вытесанным из гранита лицом. «Это Алексеев, адъютант генерал-губернатора», — прошептал Самарин. «Ваше превосходительство». — Господин Великий Магистр, — вежливо поклонился капитан, — его сиятельство ждет вас. Рудницкий не нечасто бывал в замке, однако быстро понял, что офицер ведет их не в зал для аудиенции. Они прошли в западное крыло и через минуту остановились перед дверями с загадочной табличкой с надписью «Петр Георгиевич Драгунов, генерал кавалерии». Похоже, генерал-губернатор — решил принять их в своем кабинете. После короткого приветствия Драгунов передал слово алхимику. Видя нетерпение собеседника, Рудницкий решил не тянуть время. Несколько дней назад был убит ваш предшественник, ваше сиятельство. Нападение совершили мои земляки, троих из них схватили. Военный суд приговорил их к смертной казни, приговор должен быть приведен в исполнение послезавтра. — Вы решили процитировать мне донесение? — грубо спросил россиянин. — Нет, — холодно ответил Рудницкий. — У меня есть предложение. — Прошу, отмените казнь. Лицо Драгунова застыло, словно его покрыла невидимая корка льда, и губернатор показал на двери. — Аудиенция закончена, — гневно заявил он. — Вы могли бы спросить, что я предлагаю взамен? С раздражением процедил Рудницкий. «Ваше сиятельство, прошу выслушайте моего друга, господина Рудницкого», — вмешался Самарин. «Как великий магистр гильдии Серебряного замка, он мог бы подсказать нам определенные решения». Драгунов стиснул зубы, на его щеках заходили желваки, но все же он нехотя кивнул. «Вам не хватает первичной материи». — быстро сказал Рудницкий. — Без нее вы не сможете справиться с демонами. Ваши маги и алхимики или взбунтовались, или убиты, а склады разворованы. Я предлагаю вам 50 лотов первичной материи. Лот — дометрическая единица измерения массы. В России использовалась со второй половины XVIII века до начала XX, равная второй фунта или трем золотникам, или двенадцати целым семистам девяносто семи тысячным граммам». «Шестьсот восемьдесят три грамма. Этого хватит, чтобы остановить беспорядки в Москве и Петербурге». «Я должен поверить, что какая-то провинциальная ложа имеет то, чего не хватает алхимикам империи?» — взорвался Драгунов. «И как вы себе это представляете?» Я должен освободить убийц генерала Скалона?» Рудницкий пожал плечами и поднялся. «Вы правы, ваше сиятельство, нам действительно не о чем разговаривать. Я не позволю себя оскорблять. А судьба этой троицы меня не волнует. Я пришел только из-за чувства долга. Подожди!» — закричал Самарин. «Ваше сиятельство, я прошу вас!» Драгунов остановил его взмахом руки и глубоко вздохнул. «Извините». — сказал он Рудницкому. — Это нервы. Я верю, что у вас есть эта субстанция. Что вы предлагаете? — Прошу отменить казнь, — повторил Рудницкий. — Я мог бы это сделать, — признал Драгунов. — Однако это только временное решение. Его Величество может их помиловать. Но так или иначе они останутся в тюрьме. Это не подлежит обсуждению. «Мне этого достаточно», — заверил алхимик. «Зачем ты это делаешь?» — вмешался Самарин. «Это сложно объяснить. Боюсь утомить вас», — скривился алхимик. «Ну что вы», — сказал Драгунов. «Я охотно послушаю причину, из-за которых вы сделали мне такое предложение». Рудницкий ослабил галстук, не обращая внимания на грозный взгляд Самарина, и откашлялся. «Я знаком с одним из них», — сказал он. «Был знаком», — поправился он. «Мы в детстве играли вместе во дворе. Я не слишком его любил, но его мать заботилась обо мне после смерти отца. Я называл ее тетей. Два дня назад она пришла умолять меня о помощи. Поэтому он беспомощно разбил руками. «Я так понимаю, что это не имеет ничего общего с политикой?» — с недоверием воскликнул Драгунов. — Вы действительно не от имени ПСП? — Прошу вас, ваше сиятельство. — Неужели ПСП не предпочла бы пожертвовать тремя боевиками и ослабить империю, а не спасти их ценой ликвидации таких удобных для них беспорядков? — ответил вопросом алхимик. — Ну да, вы правы, господин великий магистр, — признал Драгунов. — Думаю, что принятие вашего предложения лежит сугубо в интересах государства. — Вы не являетесь лоялистом? — вдруг спросил он. — Естественно, нет, — подтвердил Рудницкий. — А что будет, если бунтовщи... диверсанты атакуют и Варшавский анклав? Мы хоть и усилили патрули, но не знаю, сможем ли не допустить взрыва стены. Что тогда, если дойдет до наихудшего... Погибнут прежде всего поляки. — Почему у меня такое впечатление, что я слышу какие-то меркантильные нотки? — гневно спросил Рудницкий. К удивлению алхимика Драгунов громко рассмеялся. — У вас хороший слух, — весело сказал он. — Однако вы не ответили на мой вопрос. — Возможно, я смогу найти еще немного первичной материи, — неохотно пообещал алхимик. На каких условиях вы отдадите ее нам? Если нужно будет спасать город, то без каких-либо условий. И только в этом случае. Опередил он очередной вопрос. Драгунов хмуро смотрел на Рудницкого, потом покачал головой. — Я вас не понимаю, — сказал он. — Вы выступаете в защиту боевиков ПСП и одновременно вытягиваете империю из кризиса. «Таких нас двое», — ответил Рудницкий. «Я тоже иногда себя не понимаю». Генерал-губернатор снова рассмеялся, но быстро посерьезнел и посмотрел на настенные часы. «Ну, а сейчас за дело», — заявил он, обращаясь к Самарину. «Немедленно свяжитесь с Петербургом, а я сегодня же выдам распоряжение про отмену казни». «Слушаюсь вашего превосходительства», — подскочил Самарин. Рудницкий тоже поднялся из-за стола, встревоженный тоном Драгунова. Куда-то пропал веселый собеседник и даже высокомерный царский чиновник. Тон То генерал-губернатора не допускал ни малейших сомнений. Они получили приказы от человека, который ожидал и не без причины, что они будут выполнены точно и без проволочек. — Господа, больше вас не задерживаю, — попрощался Драгунов. За окном замелькали какие-то дома, а в воздухе прозвенел пронзительный свисток, но поезд не остановился. На темно-синем небе появились первые звезды, и время от времени их закрывали искры из трубы паровоза. Они спешили. Мощный локомотив тянул эшелон только из четырех вагонов — обычного пассажирского и трех предназначенных для транспортировки солдат. И там были солдаты. Их сопровождали вооруженные до зубов бойцы элитного Киксгольмского пехотного полка. Варшаву с Петербургом соединяла железная дорога длиной в 1045 верст. Она была одной из самых важных в Российской империи, однако сейчас движение всех других поездов было задержано. Их эшелон имел преимущество, абсолютное преимущество, они должны были встретиться с императором. Сидящий напротив Рудницкого Самарин не выглядел довольным, да и сам алхимик погрузился в мрачные мысли. Ну, встретиться он с царем, и что дальше? Ну, выпросит для Сташика Велецкого и его товарищей помилование. И не стоит даже надеяться, что что-то такое пройдет незамеченным. Сам визит магистра алхимической гильдии из Варшавы возбудит интерес петербургской элиты. не говоря уже о том, что он поможет урегулировать ситуацию в столице империи. Или что выпросил у царя помилование для боевиков из ПСП, а может и одно, и другое. Как примут это поляки? А не посчитает ли его предателем такая организация, как ПСП? А как отреагируют россияне? Он, правда, договорился с Драгуновым, но не по доброй воле генерал-губернатора. Драгунов прекрасно понимал, что если благодаря его посредничеству удастся ликвидировать беспорядки в Петербурге и Москве, его ожидают повышение и премия. «Проехали лапы», — равнодушно заметил Матушкин. Подчиненный Самарина уже в мундире капитана сидел около дверей с винтовкой в руках. Батурин командовал солдатами охраны. Самарин что-то буркнул себе под нос, после чего легким, почти незаметным движением головы попросил его выйти. Матушкин наставил их купе с видимым облегчением. «Ну что опять?» — наморщил брови алхимик. «Надо поговорить», — буркнул Самарин. «Я думал, мы решили все проблемы. Ну да. Интересно, что я должен сказать его величеству. Я имею в виду про Анастасию. Что-то можно утаить от Драгунова, но обмануть царя...» «Информация, что Теокатаратас находится среди нас, имеет ключевое значение. Только никто не поверит мне на слово. И так или иначе, я должен буду сказать, откуда об этом знаю. И, возможно, ответить на вопрос, почему до сих пор не арестовал кузину». «Анастасия спасла тебе жизнь», — осторожно заметил алхимик, — «и ничего плохого не сделала». Она помогала тебе, как могла. — Ничего плохого не сделала, кроме того, что убила одну из сопровождающих Брагимова, — хмуро напомнил Самарин. — Это правда, только знаешь что? Мы оба видели ее способности, и я не хотел бы быть тем, кто придет ее арестовывать. — Я принял этого во внимание, — с легкой улыбкой сказал Самарин. а также тот факт, что она является ценным источником информации. — Скорее, бесценным, — поправил его Рудницкий. — Все, что мы знаем о проклятых, библиотеках и словах силы, мы знаем только благодаря Анастасии. Самарин кивнул, но было видно, что он все еще сомневается. — Еще подумаю над этим, пока есть время, — сказал он. — Мы должны быть в Петербурге около десяти. — Так быстро? Мы не будем останавливаться по дороге, разве что пополнить запасы воды и топлива. Состав маленький, а локомотив С-68 — новейшая модель от Невской фабрики. С такой загруженностью он развивает скорость около ста верст в час. Сто километров? Это невозможно. Возможно. Только верста — это тысяча шестьдесят семь метров. Немного больше километра. Ты настоящий кладезь из бесполезной информации, горько заметил Рудницкий. Самарин ответил грозным жестом, но в нем не было настоящего гнева. Нахмуренные брови говорили о том, что он все еще раздумывает над тем, что делать с кузиной. Не советую, прервал его размышление алхимик. Раскрыть, кто такая Анастасия? Глупая идея. Глупая? Мой долг перед Его Величеством. «Твой долг перед царем — дать ему совет и оказать помощь в решении проблем с Анклавом», — прервал его Рудницкий. «Ты не сможешь этого сделать, если Анастасию арестуют или убьют. Поскольку, когда эта новость разлетится, а разлетится она точно, все начнут охотиться на нее. Тайная полиция, маги, алхимики...» Всех мастей безумцы или даже проклятые. И рано или поздно кто-то ее достанет. И тогда ты останешься ни с чем. Тем не менее, а царь — человек части? Снова прервал его Рудницкий. Лицо офицера стало цвета выбеленной стены, а правая рука потянулась за винтовкой. Я спрашиваю серьезно, — поспешил объяснить алхимик. Возможно, я плохо выразился. — извинился он. — Я имею в виду, сможет ли он принять скрытие источника информации по соображениям чести. А конкретно, — буркнул все еще бледный злости Самарин, — а я знаю, ты можешь сказать, что пообещал хранить инкогнито информатора. Я никому не обещал. но ну, так пообещай сейчас мне, — равнодушно предложил алхимик. «Как нужно будет, я освобожу тебя от данного слова, а до этого прослежу, чтобы ты держал язык за зубами. Как тебе идея?» «Я подумаю», — буркнул Самарин. «А знаешь что? Постарайся на будущее выражаться с большим уважением об императоре, поскольку последнее, что тебе нужно, — это не милость его величества или дуэль с каким-нибудь офицером, задетым твоей наглостью». — Запомню, — алхимик закатил глаза. — А сейчас позови матушке, но у меня для него есть подарок. — Какой снова подарок? — Позови и увидишь. Самарин тяжело вздохнул, приоткрыл дверь и позвал подчиненного. — Что вам нужно, господа? Закончили разговоры? — спросил матушкин. — Что-то ты какой-то нервный, — удивленно спросил Рудницкий. — Не люблю политику, — сухо ответил матушкин. И подозреваю, господин алхимик, что ваш визит к императору сильно изменит положение дел. А я не хочу в это вмешиваться. Это не мой уровень. Я предпочитаю простые решения. Вот, например, набить кому-то морду или перерезать горло. Развлечения высших сфер общества меня не интересуют. «Капитан Матушкин предвзято относится к аристократам», — с улыбкой проинформировал Самарин — Однажды одна красивая графиня оскорбила его. — Господин генерал! — Рудницкий вздрогнул. Услышав тон матушкина, это было предупреждение, первое и последнее. — Извини, Федор, — с раскаянием произнес Самарин, — иногда меня заносит. Я тоже нервничаю, — признался он. — Забыли, — буркнул матушкин. — Лучше скажите, кто будет пытаться вас убить. Мне надо знать, на кого обращать внимание. А я знаю. Все, кроме Его Величества. То есть, как обычно, — вздохнул капитан. Рудницкий вытащил из сумки небольшую баночку из цветного стекла. Чуть не забыл, — сказал он. Возьми это тебе. И что это? Препарат нового типа. Содержит алхимическое золото. Я подозреваю, он может решить твою проблему с девчатами, — добавил он. «И что мне с этим делать?» — растерянно спросил матушкин. «Это правда мне поможет?» «Я не хочу быть грубым, но ваши знаменитые испагирические медикаменты не слишком-то что-то изменили, слегка разгладили шрамы только. Медицина двадцатого века», — добавил он сарказмом. «Ну, должен признаться, что до этого времени я не занимался исправлением внешности, хотя это был бы неплохой бизнес». — задумчиво сказал Рудницкий. — Ты мой первый серьезный пациент. — То есть этого никто раньше не пробовал? — Не бойся. Анастасия мажется этим постоянно. Говорит, что это убирает морщины. — А что, если появится сыпь? Как я появлюсь перед императором? — Не появишься, — успокоил его Самарин. — Максимум, постоишь в коридоре. Матушкин подошел к зеркалу. и осторожно намазал щеку капелькой крема. «Наклони голову вниз», — посоветовал Рудницкий. «Так лучше работает», — пояснил он. «Увеличиваемый приток крови способствует лучшему проникновению препарата». «Все, хватит», — алхимик кивнул, и матушкин снова встал перед зеркалом. «Это невероятно», — пробормотал он. «Шрам побледнел и уменьшился наполовину». — Невероятно! — повторил он. — Какое лекарство так помогает? — Магия, алхимия, называй как хочешь, — пожал плечами Рудницкий. — Факт, что мазь оказалась эффективной. Может, запатентовать? Женщины будут готовы убить за нее. — Я могу повторить? — с оживлением спросил Матушкин. — Конечно, но лучше не сегодня. Я немного знаю про этот тип средств, но мне кажется, что у них есть определенные, как это сказать, свойства. Они базируются на разнице между фактическим состоянием и идеальным. Если организм привыкнет, то эффект будет слабей. — Завтра? — Не раньше, — позволил Рудницкий. — Ну что, идем спать, — предложил Самарин. — Завтра у нас тяжелый день. — Ладно, — согласился алхимик. Устраиваясь поудобнее, Рудницкий старался не думать о встрече с царем. В этот момент идея заключения сделки с владыкой всей Руси не казалась ему такой привлекательной. Только у него не было выбора. Самарин не позволил бы ему сейчас вернуться в Варшаву. Рудницкий шел рядом с Самариным, одетым в парадный, сияющий золотом мундир. Их сопровождал, опережая на несколько шагов, пожилой мужчина в серой, не бросающейся в глаза униформе. «Это доверенный царя граф фон Шварц», — проинформировал шепотом Самарин. «Похоже, император примет нас неофициально, в личных покоях, иначе нас сопровождал бы обер-камергер». «И что это за перец?» «Кто-то типа камергера». «И еще одно». В последний раз прошу тебя, думай, что говоришь. В частном порядке царь очень приятный и скромный человек, без следа аристократического налета. Однако он считает себя самодержцем всея Руси Божьей милостью. Он, безусловно, будет относиться к тебе по-хорошему. Но если почувствует, что ты сомневаешься в его власти, можешь забыть про свое дело. В лучшем случае тебя посадят в тюрьму, а меня ждет опала. Рудницкий сглотнул. Опалы или царская немилость могла принимать разные формы, от запрета появляться при дворе и домашнего ареста до лишения всех привилегий и рангов вплоть до ссылки. Почему в лучшем случае? – прошептал он. При дворе давно существует тайная организация, целью которой является защита императора и России. Одну из них создал Победоносцев, покойный наставник Его Величества, еще во времена предыдущего царя. Ее назвали Святая Команда. Это фанатики, и не только они. Если они узнают, что ты оскорбил Его Величество, то убьют без пощады. Лучше будет, если ты будешь воспринимать дворец как своего рода анклав. Фон Шварц открыл двери, возле которых стояли вооруженные до зубов охранники, после чего встал рядом с сидящим за столом мужчиной. Император Всея Руси не впечатлял ни осанкой, ни внешностью, однако он доминировал в скромно обставленном кабинете одним лишь фактом своего присутствия. Окружающая его аура власти очерчивала почти осязаемый барьер, что отделял его от окружения, создавая впечатление неприступности и холода. Фон Шварц коротко их представил, после чего вышел, оставляя их с правителем. — Господин Рудницкий, вы поляк, насколько я помню. — Так точно, Ваше Величество, — подтвердил алхимик. — Прошу прощения, но ваше досье доставлено только сегодня утром, и я... Не успел его тщательно изучить. Я с удовольствием отвечу на все вопросы, Вашего Величества, сказал Рудницкий. Сейчас у меня только один вопрос. Вы действительно привезли с собой первичную материю? Так точно, Ваше Величество, пятьдесят лотов. Контейнер с препаратом находится у меня в комнате. Вы оставили его без надзора. Его охраняют солдаты конвоя. «Это хорошо», — с одобрением сказал царь. «А сейчас к делу. Как я понимаю, вы хотите помилование для своих друзей из ПСП в обмен на первичную материю?» Алхимик силой воли удержался от того, чтобы не вытереть испарину со лба. Царь не повышал голос, но его тон говорил больше, чем слова. Термин «ПСП» он выплюнул, как сгусток вонючей мокроты. — Причина, по которой я прошу о помиловании этих людей, носит личный, а не политический характер, — пояснил Рудницкий, чувствуя, как пот стекает по его спине. — В детстве я был знаком с одним из них и его мать. — А вас не возмущает тот факт, что эти бунтовщики убили генерала Скалона? — резко спросил царь. Неожиданно Рудницкий разозлился. Генерал Скалон не пользовался особым уважением в польском королевстве, холодно ответил он. Я не сторонник террора, но мне сложно жалеть человека, который, как первый чиновник в империи, использовал параграф 12 о чрезвычайных положениях и приговаривал к смертной казни без суда. Ваше Величество, я родился поляком, не русским, и, несмотря на это, являюсь подданным Вашего Величества, но также. Предан своим соотечественникам, и мне трудно игнорировать слезы женщины, умоляющей о жизни сына, женщины, которая когда-то заменила мне мать. Как лояльный подданный, вы должны передать субстанцию без каких-либо условий. Это не поляки предали, Ваше Величество, а коренные русские, возмутился Рудницкий. Эти все. Магистры гильдии, алхимики и царские маги. Я допускаю, что мои соотечественники, самое большее, позволили использовать их в битве настоящих целей, которые не знали. А я прошу о скромной милости и предлагаю вашему величеству то, что должны были предложить магистры петербургских гильдий». Выражение лица царя четко говорило о том, что слова алхимика ему не понравились. Однако до того, как он успел ответить, в кабинет забежал фон Шварц. «Он поранился», — дрожащим голосом доложил он. «Врач делает все, что может, но...» Он замолчал, вспоминая про Самарина и Рудницкого. «Где Григорий Ефимыч?» — быстро спросил царь. «Уехал в Киев», — ответил фон Шварц, заламывая руки. Господа. «Закончим позже», — сказал царь. «Я должен...» — внезапно он остановился. «Господин Рудницкий, вы же врач и фармацевт, правда? Вы сможете остановить кровь?» «Конечно, Ваше Величество». «И даже если у пациента гемофилия?» «И даже в этом случае», — уверенно ответил Рудницкий. «Мне только нужно взять сумку с медикаментами». «Генерал?» — царь повернулся к Самарину. А господин Рудницкий хороший эксперт в спагирической медицине, и я и мои люди обязаны ему жизнью. Также он помог моей тетушке, ответил Самарин. В таком случае прошу за мной, решился царь обоих. Рудницкий решил, что мальчику около десяти, однако худощавое телосложение и испуганный взгляд делали его младше. Правое предплечье ребенка было в крови а на полу лежали окровавленные бинты невысокий седой мужчина суетился возле маленького пациента и паника на его лице говорила о том что он не контролирует ситуацию нет решительно сказал рудницкий видя что врач потянулся за нитратом серебра нет необходимости в прижигании кто вы такой да как вы смеете сашка забери отсюда этого мясника приказал рудницкий самарин молча Оттолкнул врача в сторону. — Ваше Величество, я должен решительно возразить. — Господин Рудницкий тут по моему приказу. Холодно проинформировал царь. Алхимик сжал кровоточащую рану и полез в сумку. — Больно не будет? — тихо спросил мальчик. — Будет. После секундного размышления ответил Рудницкий. — Сильно? — Средне. Нужно продезинфицировать рану и остановить кровотечение. Когда намажу рану мазью, боль пройдет. Сильнее всего будет болеть первые несколько секунд. Сколько? Сколько секунд? Думаю, пять-шесть, не больше. Лучше будет, если ты будешь считать вслух, — предложил алхимик. Мальчик кивнул и закрыл глаза. — Я готов, — заявил он. Рудницкий наклонил флакон и щедро полил рану зеленоватым раствором. «Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, а должно было быть пять!» — возмутился мальчик. «Ты слишком быстро считал», — ответил Рудницкий. «Нужно было смотреть на часы». Алхимик осторожно очистил рану, и кровотечение почти остановилось. «Сейчас я положу мазь», — прокомментировал он. Он покрыл предплечье маленького пациента толстым слоем неприятно пахнущей мази и перебинтовал. «Лучше?» — спросил он. Мальчик энергично закивал. «Почти не болит», — счастливо сказал он. «Наверное, я просто быстро считал», — признал он. «Спасибо». Невероятно. Рудницкий быстро повернулся в дверях, стояла одетая в белая женщина. Он догадался, с кем имеет дело, до того, как разглядел диадему в сложной прическе. «Ваше величество», — он склонился в глубоком поклоне. «Господин Рудницкий», — подсказал он, — «невероятно! Как вам удалось так быстро остановить кровотечение?» «Ничего сложного, Ваше Величество. Современная алхимия дает возможность лечить болезни, устойчивые к классическим медикаментам». «И что в той мази?» — вмешался царь. «В основном кровоостанавливающие травы и порошок черного обсидиана», — ответил Рудницкий. Однако дело не только в составе, но и в способе приготовления мази. — А не могли бы вы задержаться на несколько дней, чтобы заняться Алексеем? — Конечно, ваше величество. — Я был смелым, — отозвался мальчик. — Правда, папа? — Правда, — ответил царь с улыбкой. Рудницкий посмотрел на Самарина. Тот осторожно указал ему на дверь. Алхимик поклонился еще раз и вышел из комнаты следом за генералом. Кто такой этот Григорий Ефимович, отсутствие которого так разволновало фон Шварца? – спросил он в коридоре. Распутин. Он мог остановить кровь силой воли, а может и с помощью гипноза, я не знаю. Он пожал плечами. Факт, что это эффективно. Распутин, этот развратник и насильник, тише, – прошипел Самарин. Их величество считают его другом, а дети его обожают. Не думаю, что он святой, но он не совершил и половины того, в чем его обвиняют. В свое время расследование, проводимое церковью, не выявило ничего предосудительного в его поведении. Другое дело, что это простак и хам, но слухи о его правдивых и мнимых подвигах в основном разносят политические противники старца. Они не могут ему простить влияние, которое он оказывает на царя. Ты имеешь в виду политического влияния? Ну да, например, он предостерегает царя от участия в войне, как и разумная часть генералов. Что будем делать? — сменил тему Рудницкий. Вернемся в свои комнаты и будем ждать приглашения. Я бы очень удивился, если бы его величество не захотел увидеть тебя еще сегодня. Алексей — его любимчик, единственный наследник, а ты произвел на него впечатление, и, что важнее всего, на Александру Федоровну. Алхимик кашлянул. — Чего? Я чувствую неуверенность, это не мой уровень, — признал он. — Нужно было об этом думать до того, как ты начал торговаться с Драгуновым, — резко сказал Самарин. — Сейчас уже поздно. Ты в большой игре. Из сна его вырвал звук открываемой двери. Рудницкий зевнул и включил электрическую лампу. Царское село, одна из резиденций царя, было полностью электрифицировано. — Собирайся, — сказал Самарин. Рудницкий посмотрел на часы второй час ночи. — Что случилось? — Его величество вызывает. Алхимик со стоном сел и потер глаза. — А ты где был? — У императора. Рудницкий выпрямился. В голосе Самарина чувствовалось раздражение, если не гнев. «Я сделал, как ты хотел», — заявил офицер. «Я не рассказал, откуда. У меня сведения о Катаратас. «А царь не настаивал. Надеюсь, я не пожалею об этом», — добавил он тише. Рудницкий молча отправился в ванную, где быстро умылся. Зеркало показало ему тридцатилетнего мужчину с серым цветом лица и усталыми глазами. «Чёртова политика!» — пробубнил он, потянувшись за полотенцем. И какого лешего я в нее влез? Сташик постоянно бил меня, пока дядя не устроил ему взбучку. Пусть бы болтался на виселице. Чертов боевик! Ты всегда разговариваешь сам с собой?» — поинтересовался Самарин. Рудницкий ответил вульгарными выражениями. «Это невозможно анатомически», — невозмутимо ответил россиянин. Хотя, с другой стороны, при помощи какой-нибудь гибкой дамы... Алхимик прошел в комнату и начал одеваться. Кто-то развесил в шкафу все его вещи, выгладил рубашки, а на специальной стойке разместил завязанные сложными узлами галстуки. «Готов?» — подгонял его Самарин. «Более-менее. Тогда идем». Царь ожидал их в том же кабинете, только вместо стульев для просителей стояли два удобных кресла. Рудницкий осторожно присел на край кресла поскольку более свободное размещение привело бы к лежачему положению, что никак недопустимо при разговоре с императором. — Не стесняйтесь, господа, — нетерпеливо произнес царь, — нам надо поговорить, а если уж я не даю вам спать, то могу хотя бы компенсировать капелькой комфорта. Господин Рудницкий прежде всего хотел вас поблагодарить. Алексей хорошо себя чувствует, впервые в жизни он не боится очередного приступа. — А не могли бы вы... — Гемофилию можно вылечить? — с напряжением спросил царь. — Деньги не играют роли. Так или иначе, мой секретарь пришлет вам пять тысяч рублей за то, что вы сделали. — С вашего разрешения, Ваше Величество? — Обычно я сам выставляю пациентам счет. — Холодно, — сказал Рудницкий. Ваше Величество, должны мне рубль и двадцать копеек, то есть именно столько, сколько стоят использованные мной лекарства. Я бы рекомендовал Вашему Величеству закупить мазь и средства, останавливающие кровь на несколько рублей на случай следующего кризиса». «Вы отказываетесь от заслуженного вознаграждения?» «Не отказываюсь, только корректирую квоту», — запротестовал Рудницкий. Мне нужно на что-то жить, но я никогда не использовал чужое несчастье в своих интересах и не собираюсь. Ваша работа стоит больше, чем несколько рублей. В чрезвычайных случаях я оказываю помощь совершенно бесплатно, спокойно заявил алхимик, независимо от того, кто в ней нуждается. Выражение царского лица менялось в калейдоскопе эмоций: раздражение, негодование, и, наконец, неохотное уважение. «Ну ладно», — махнул рукой царь, — «а что с самой болезнью Алексея? Можно с ней что-то сделать? Хотя бы ограничить чистоту приступов? Сегодня, скорее вчера, Алексей поранился, но бывает, что кровь идет без какого-либо повода из носа рта или происходит кровоизлияние в мышцы и суставы. Мазь, что я использовал, в состоянии ликвидировать даже подкожные и мышечные кровоизлияния. Я не знаю, как в случае суставов, хотя можно попробовать, не повредит. А что касательно самой болезни, он задумался, как сформулировать мысль. «Ну, я не уверен, можно ли ее вылечить», — признал он. «Правда, никто не знает границ возможностей, которые дает алхимия или магия». «С другой стороны, наследственная болезнь», — он беспомощно развел руками. «Однако мне кажется, что я бы мог уменьшить чистоту нежелательных симптомов». «И каким это образом?» — нахмурил брови царь. «С помощью сочетания алхимических и магических факторов». «Вы маг?» нет не совсем однако магия и алхимия связаны между собой а саш генерал рассказывал вашему величеству про библиотеки и слова силы царь кивнул одно из этих слов в состоянии увеличить эффективность всех лекарств не знаю как надолго сразу предупредил он я мог бы использовать его перед отъездом к тому же правильно сделанный амулет точно укрепит здоровье цесаревича. — Как я понимаю, вы не примете приглашение стать придворным лекарем. — Несмотря на любое вознаграждение? — сарказмом спросил царь. — Ваше Величество, понимаю, вам не нужно ничего объяснять, — с горечью произнес царь. — А мог бы я купить те лекарства на сумму не в несколько рублей, а в несколько сотен рублей, про запас? «Конечно, ваше величество. Я отправлю вам, как только вернусь в Варшаву. При себе у меня только небольшое количество. Они помогут цесаревичу в случае обострения болезни. Тем не менее, в случае осложнений, я могу быть к услугам вашего величества по первому требованию». «По первому?» — переспросил царь. «Независимо от того, помилую ли я ту троицу, и несмотря на текущую политическую ситуацию...» Независимо, никогда не оставляю своих пациентов без помощи, решительно ответил Рудницкий. Почему вас отчислили из медицинского института? внезапно спросил царь. Алхимик вздрогнул и непроизвольно ослабил галстук. Вы ведь были одним из лучших студентов. "Ну да", признал Рудницкий. Был. Меня погубили гордость и наивность. А конкретно, если это не тайна, потому что в досье содержится только загадочная запись о проведении вами нелегальной медицинской практики до получения диплома и приведения пациента, цитирую, к тяжелым заболеваниям. Документ подписал на непокойный инспектор Губанов. Рудницкий сжал пальцами подлокотник кресла и облизал сухие губы. Может, чай? предложил царь. — Пожалуйста, — пробубнил алхимик. — Генерал? — Я бы тоже охотно выпил. Царь подтянулся за серебряным колокольчиком, и через мгновение в кабинет вошел пожилой седой лакей. Мужчина подал чай и теплые, только что испеченные бисквиты, после чего вышел, тихо прикрыв за собой двери. — Вернемся к вопросу, — напомнил царь. Я действительно проводил что-то типа практики, признался Рудницкий, нелегально с точки зрения закона. С самого начала меня интересовала спагирическая медицина. И я добился довольно впечатляющих успехов. Начальство университета знало об этом и закрывало глаза на мою деятельность, считая меня чудесным ребенком, пояснил он. «Какого рода успехи?» — поинтересовался царь. «Мне удалось вылечить несколько случаев паралича, малярии, туберкулеза в прогрессирующей стадии катаракты. Я не помню всех случаев. Тогда ко мне и обратился инспектор Губанов». «Тот самый, по рекомендации которого вас отчислили?» «Да, Ваше Величество. Господин Губанов имел проблемы с печенью, короче говоря, он был алкоголиком». Я разработал препарат, который мог вылечить его от цироза. И что? Он не подействовал? Ну как же? — Наоборот, хорошо подействовал, — хмуро ответил Рудницкий. — Губанов, прошу извинить мою честность, был неотесанным грубияном, без капли здравого смысла. Сначала он придерживался диеты и моих рекомендаций, боясь, что боли... которое он ощущал, усилится. «А разве в печени есть нервы?» — поинтересовался царь. «Нет, но увеличенная она сильно растягивает печеночную капсулу, окружающий орган, отсюда и боль». «Продолжайте», — поощрял царь. Губанов пил мои таблетки и чувствовал себя все лучше. Как я сказал, сначала он придерживался диеты и не употреблял алкоголь. Однако со временем и прогрессом стал более небрежным. Запамятовал и выпил бокал шампанского. Несколько дней прожил в страхе, но поскольку не было никаких последствий, в следующий раз он уже осознанно выпил полбутылки. Что с ним могло случиться? У него же были чудесные таблетки. То, чтобы не затягивать эту историю, добавлю, что по случаю дня рождения друга он выпил бутылку шампанского. А потом добавил пол-литра водки. Но и чудесные таблетки в этот раз не сработали. Измученный болью, Губанов сразу кинулся к доктору, одному из преподавателей Академии, в которой я учился, и пожаловался, что пострадал от прописанных мной лекарств. Конечно же, он не вспомнил про выпитый алкоголь. А вот меня и отчислили перед самым выпуском. А вы не пытались опротестовать? Все доказательства свидетельствовали против меня, а слово инспектора Россиянина значило больше, чем объяснение студента Поляка. Вас несправедливо отчислили, признал царь. Рудницкий едва сдержался, чтобы не пожать плечами и иронично это прокомментировать. Что было, то прошло, сказал он наконец. Ну ладно, сменим тему. Почему вы помогали генералу «Дело только в Варшавском анклаве?» Алхимик неиспешно проглотил тающий во рту бисквит и запил чаем. «Не только», — ответил он через время. «Огромное впечатление на меня произвела книга Блеоха, на которую ссылался господин Самарин». «На меня тоже», — задумчиво сказал царь. «Именно это творение Блеоха склонило меня к созыву Гагской конференции В 1899 году, — добавил царь, — видя непонимание на лицах собеседников, в ней принимал участие и автор будущей войны по моему личному приглашению. К сожалению, нам не удалось ни ограничить гонку вооружений, ни гарантировать длительного мира. То есть Ваше Величество понимает, что возможная война — «Не будет коротким противостоянием, в результате которого генералы получат очередные медали в коллекцию», — перебил его царь. «Естественно. Только это никак не изменит ситуацию. Иногда логические аргументы должны уступать интересам монархии, даже если их реализация может угрожать существованию самого государства». Рудницкий беспокойно заерзал, что не прошло мимо внимания царя. «Большая политика не сильно отличается от того, что люди делают каждый день», — заявил царь, глядя на алхимика развеселившимся взглядом. «Существуют враги, которым следует дать отпор, и друзья, о которых стоит заботиться, любой ценой, невзирая на последствия. Иначе наше доверие и честь...» Будут поставлены под сомнение. Вот возьмем хотя бы вас, господин Рудницкий. Вы же понимали, что просьба о помиловании для убийц генерала Сколона не встретит моего одобрения. Но все равно, не колеблясь, попросили, несмотря на логику и собственные интересы. Я я принял решение. Снова прервал его царь. Я помилую этих людей. Прошу передать первичную материю графу фон Шварцу, и я рассчитываю, что до возвращения в Варшаву вы навестите Алексея. Я также был бы благодарен за отправку мне в ближайшее время медикаментов, про которые мы говорили, и амулет для сына». Рудницкий встал и поклонился без слов. Аудиенция закончена. Рудницкий нахмурился, наблюдая за приближающейся девочкой. Скромно одетая, наверное, ребенок, кого-то из слуг, она ставила левую стопу с определенной осторожностью, так словно, наступая на ногу, испытывала боль. Внезапно алхимик споткнулся на идеально ровном мраморном полу. Тихий смех свидетельствовал о том, что это не была случайность. Рудницкий заступил девочке дорогу и прямо посмотрел в голубые и подозрительно невинные глаза. Малышке было не больше двенадцати. — И что это значит, моя госпожа? — грозно спросил он. — Кто ты? — Меня зовут Швыбзик, — проинформировала девочка с озорной улыбкой. — Соответствующее прозвище, — буркнул Рудницкий. «Швыбзик» означало «бесенок» или «дьяволенок». «Но я спрашиваю твое имя». «Настя», — ответила девочка. «А меня зовут Олов, Олаф, Олаф Арнольдович. Я алхимик. Ты занимаешься магией?» «Нет, лечу людей». «А можешь меня вылечить? У меня нога болит». «Та, что ты мне подставила или другая?» — злорадно спросил Рудницкий. Девочка с обидой посмотрела на него. «Другая!» — буркнула она, надувая губы. «Могу попробовать, но сначала я должен поговорить с твоей мамой». Настя, подумав, немного кивнула. «Я провожу тебя к ней», — предложила она. «Если не будешь на меня жаловаться». «А что, получишь подзатыльник?» «Нет, но мне приказали бы вышивать». «Ненавижу вышивание», — призналась она. «А ты?» «Без понятия, никогда не пробовал». — Ну да, мальчикам не нужно вышивать, — хмуро буркнула Настя. — Ну что, идем? — Идем. Алхимик взял девочку за руку, и они направились вглубь дворца, руководствуясь указаниями Насти. — Теперь налево, — сказала девочка, направляясь просто на солдат, блокирующих боковые двери. К удивлению Рудницкого охрана без единого слова расступилась, а старший седой майор... Открыл перед ними двери одной из комнат. «Анастасия Николаевна», — коротко доложил он, — в комнате сидели несколько женщин, но внимание алхимика привлекла только одна. В этот раз царица не носила диадему, но он сразу же узнал ее. «Ваше Величество, господин Рудницкий, спасибо, что привели Анастасию. Я как раз собиралась за ней посылать. Надеюсь, она была вежливой?» Рудницкий замер. «Выходит, он только что познакомился с княжной Анастасией. И как ее называть? Ее царское высочество? А может, по примеру майора по имени-отчеству? Может, не посадит его за это в темницу?» Анастасия Николаевна вела себя безупречно. Заверил он. «Прошу прощения за вторжение, но княжна...» «Во дворце, кроме официальных церемоний, мы не используем титулы детей», проинформировала царица. «Что снова придумала Анастасия?» Алхимик откашлялся. В голосе царицы появился новый тон, которого вчера не было, какая-то неподходящая к ситуации резкость. Она хотела получить медицинскую помощь в связи с болью в ноге. «Вы можете ей помочь?» «Мне сложно что-то обещать, прежде чем я обследую ее, Анастасию Николаевну. Хотя, надеюсь, что да». Девочка скрылась за быстро расставленной ширмой и через минуту появилась без члок и ботиночек. Рудницкий попросил ее удобно разместиться на диване и приступил к осмотру. Халюкс, вальгус», — после нескольких минут заявил он. На левой ноге довольно выраженный. Нужно подобрать соответствующую обувь, и было бы неплохо, если бы Анастасия Николаевна ограничилась такими формами физической активности, которые не требуют долгого стояния или маршировки. «Это все мы и так знаем», — раздраженно сказала царица. «Вы можете уменьшить или ликвидировать боль?» «Сейчас проверим», — ответил Рудницкий. Алхимик вытащил из медицинской сумки стеклянную коробочку. «Что там?» — поинтересовалась девочка. «Мазь. Из чего?» «Из золота. Из настоящего золота?» «Алхимического. А также трав и соли». «Это какой-то новый препарат, да?» — с беспокойством отозвалась царица. «Вы испытывали его раньше?» «Конечно, Ваше Величество», — заверил он. «И с каким результатом?» Одна из моих пациенток избавилась от ревматических болей. Болезнь была настолько запущенной, что дошло до легкой деформации суставов. После двухнедельного курса дама, про которую я говорю, отправилась на бал и несколько раз танцевала, несмотря на свой возраст. Это кто-то, кого я знаю? Я уверен, что Ваше Величество понимает, что мои пациенты ожидают от меня полной конфиденциальности. Царица гневно поджала губы, но позволила Рудницкому нанести мазь на ногу девочки. Алхимик закончил массаж и подул на большой палец ребенка, проговаривая одновременно слово «силы», после чего повторил процедуру со второй ногой. — И как? — спросил он. Анастасия осторожно пошевелила пальцами ног. — Не болит! — воскликнула она. — Я? — Это все, господин Рудницкий. — резко сказала царица. — Мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Григорий Ефимович возвращается из Петербурга. — Честно говоря, я не верю ни в алхимию, ни в те нехристианские заговоры. А еще я не хочу, чтобы моими детьми занимался кто-то, чья преданность под вопросом. Рудницкий ошарашенно заморгал. Голос царицы хлестал словно бич, а черты ее лица застыли в гримасе презрения. «Надеюсь, вы меня поняли?» «Ваше Величество выразилось абсолютно ясно», — сухо ответил алхимик. В коридоре его ждали Самарин с матушкиным и несколько солдат. Немного дальше замерла группа мужчин в жандармских мундирах. «Что происходит?» — прошептал Рудницкий. «Потом поговорим, а сейчас за мною ни слова, что бы ни происходило», — приказал Самарин. «А что?» Генерал схватил алхимика под руку, нажимая на какой-то нерв так, что Рудницкий едва сдержал крик боли. Жандармы уступили им дорогу, однако их поведение трудно было назвать дружелюбным. Они смотрели на Рудницкого холодно и с неприкрытой враждебностью. — Пусти меня, ненормальный! — Кто это такие? — гневно шипел Рудницкий. — Там, возле апартаментов царицы. — Офицеры петербургской тайной полиции. тихо объяснил Самарин, хотя мне кажется, они не собирались позволить тебе выйти из дворца. Тот худой с усами — полковник фон Ноттен, известный дуэлянт, а в Варшаве... Генерал замолчал, не закончив предложение. Что в Варшаве? Поговорим у тебя. Как соберешься, мы сразу уезжаем. Мы? Конечно. Сам ты далеко не уедешь. Открыт сезон охоты на Олафа Арнольдовича Рудницкого. Алхимик посмотрел на него, но Самарин не шутил. «Что?» Генерал затянул его в выделенные им комнаты и быстро захлопнул двери, после чего направился в ванную. Рудницкий пошел за ним. «Можешь мне, наконец, объяснить, что происходит?» — прошепел он. Самарин открутил все краны, вслушиваясь в шум воды, и, оставшись довольным, кивнул. «Могу», — ответил он почти шепотом. «Ты настроил против себя царя, царицу». тайную полицию и черт знает кого еще. Я спас их ребенка, наследника престола. Спас, — признал Самарин, а одновременно унизил их так, как никто раньше. Кинул в лицо императору, что его предали его же подданные, а также любезно предложил первичную материю, которая позволит урегулировать ситуацию в Москве и Петербурге, к тому же ты заставил помиловать убийц Колонна. не перебивай». Помог ребенку, доказывая тем самым, что царская семья не может сама позаботиться о сыне. «Император дал тебе шанс. Если бы ты стал придворным лекарем, возможно, дело как-то уладили, но ты отклонил предложение. Понимаешь, наконец, в какую ситуацию ты их поставил? Они обязаны спасением жизни сына и двух крупных городов империи какому-то польскому простаку, к тому же сыну бунтовщика, человеку, который открыто дал понять, что они не могут рассчитывать на его преданность. К этому следует добавить реакцию лоялистов. Ты не представляешь, как взбесил их тот факт, что царь вынужден был подчиниться твоим требованиям. Да, новости уже разошлись. То есть в награду они приказали меня убить? — рявкнул Рудницкий. — Не совсем. Императрица на тебя зла и не шевельнула бы пальцем в твою защиту, однако царь считает, что обязан тебе после всего. Потому я здесь, потому ты еще жив. Конвой получил официальный приказ сопроводить тебя в Варшаву. Ни тайная полиция, ни лоялисты не рискнут напасть открыто, ни сейчас, ни против воли царя. Но в Варшаве... Можешь ждать всего. Рудницкий вытер пот со лба, краем глаза заметил свое отражение в зеркале. Бледное лицо, словно у недельного трупа, шрам на щеке стал по форме напоминать пламя. — Ты начал говорить что-то про Варшаву? — выдавил из себя алхимик. — Ах, да. Помнишь первые прием у тетки? Там был один майор, некий Завьялов. Он хотел оскорбить тебя и вызвать на дуэль. — И почему не вызвал? Я помешал этому. Нетерпеливо ответил Самарин. — Не перебивай. Дело в том, что тогда ты не был кем-то важным, а он хотел тебя убить. Сначала я подумал, что это случайность, что он, как и большинство российских офицеров, не любит или даже ненавидит поляков. Но я поговорил с ним недавно. Похоже, он не питает ненависти... к твоим соотечественникам. К тому же, один из его друзей — известный тебе капитан Варецкий. Тогда в чем проблема? Я не уверен. Недавно я приказал матушкину заняться этим майором. Оказалось, что господин Завьялов имел серьезные долги. Имел? Какое-то время назад он все выплатил до копейки. Странное совпадение. что как раз перед этим самым приемом словно он получил предоплату что еще интересней аналогичная сумма в то же самое время варшавской тайной полиции была учтена как операционные расходы это точно откуда такая информация точно сказал самарин матушкин использовал источники конвоя а я подтвердил информацию у некоего Капитана плевший. Он не знал, в чем дело. Расходы тайной полиции, ясно дело, не обнародуются, но их рассчитывают таким завуалированным способом, что даже если они попадут в чужие руки, из них мало что можно понять. И один отдел не знает, что делает другой, поэтому он смог легко проверить, была ли учтена конкретная квота в определенный период. «А почему он тебе помогает?» — с недоверием спросил Рудницкий. — Он мне должен. Я помог ему в деле с убийством малышки Драгуновой, — объяснил он. — Они убьют меня, да? — Возможно, — резко ответил Самарин. — А может и нет. На некоторые вещи мы не можем повлиять. — Собирайся, — сказал он. — У нас мало времени. Ближайший поезд в Варшаву через полтора часа. Рудницкий послушно потянулся за элегантным кожаным чемоданом, которую купил для этой поездки, не заморачиваясь складыванием вещей, просто покидал все и утрамбовал коленом. Сейчас прозаические повседневные вещи уже не имели значения. Он должен умереть, и это все, что имело значение — приближающаяся смерть. И снова они сидели с Самариным в купе, а солдаты конвоя заняли соседние, охраняя вход в вагон. Однако в этот раз стук колес не усыплял и не успокаивал. Он был как отсчет часов, отсчет последних часов жизни. Тик-так, тик-так. Рудницкий пытался отвлечься, хоть на минуту забыть про опасность. Не получалось. И Самарин его раздражал. Генерал удобно развалился на диване, ехали в вагоне первого класса и изучал какую-то... сильно потрепанную от частого использования книгу, словно у него не было более важных дел. «Что ты читаешь?» — наконец спросил Рудницкий. «Искусство войны Сунь-Дзы», Цзы, ответил тот рассеянно. «Что-то про стратегию?» «В какой-то степени. Скорее, это философия победы. Я задумался над одним фрагментом. Каким?» «Ударь по траве, чтобы напугать змею». «И что это должно означать?» «Смысл в том, что если не знаешь планы врага, ты должен сначала детально изучить ситуацию, прежде чем действовать. Все время думаю про эту тайную полицию. Что-то тут не так». «Думаешь, плевший тебя обманул?» «Сомневаюсь. Тут все произошло по моей инициативе». Я использовал связи конвоя, а Плевша только подтвердил мои подозрения. Однако я задумался, а не сделали ли мы слишком далеко идущие выводы. То, что тайная полиция натравила на тебя, Завьялова, не вызывает сомнений. Проблема в том, официально ли. Не понимаю. Какого черта им убивать тебя, если ты им не насолил? Тогда на приеме у тетки. Даже сейчас, перед твоей встречей с императором, они должны были приготовить досье. Если бы у них что-то на тебя было, тебя бы не впустили во дворец, не говоря уже про встречу с наследником престола. У тайной полиции ничего на тебя нет. Точнее не было. Алхимик потрусил головой, как боксер, получивший нокаут. Я вообще ничего не понимаю. Подумай, тупица, — нетерпеливо сказал Самарин. Операции охранки тайные, а каждый отдел занимается чем-то своим и ревностно охраняет свои полномочия. И в основном никто не контролирует их финансы. Это идеальная ситуация, чтобы провернуть что-то свое, если занимаешь соответствующее положение. Можно, например, спровоцировать дуэль с невыгодным человеком или нанять бандитов. Все еще не понимаешь? Это может быть частная инициатива кого-то из тайной полиции, а не всей организации. «И что это меняет?» — спросил Рудницкий. «Если этот кто-то настолько важный, что может использовать средства тайной полиции, меня все равно достанут, рано или поздно». «Разница существенная». если бы за этим стояла вся тайная полиция, ты был бы уже трупом. А если тебя хочет убрать кто-то из офицеров тайной полиции, у тебя есть шанс выжить. — Не такой большой. — Реально? — гневно рявкнул Рудницкий. — Но ты же уладил дело с теми бандитами, — заметил генерал. — Конечно, сейчас ситуация сложней, и твой враг точно воспользуется ситуацией с помилованием террористов из ПСП. — С другой стороны, если разойдутся новости, что ты помог решить проблемы с анклавами в Москве и Петербурге... — Черт знает, что из этого получится, — пожал плечами Самарин. — Может, боевики, а не террористы? — запротестовал гневно алхимик. — То, что они сделали, полностью отвечает определению терроризма, — заметил холодно Самарин. — Они убили чиновника законного правительства. «Правительство, которое силой забрало наши земли и объявило себя законным?» Генерал долго смотрел на него, потом приглушил свет, оставив только настольную лампу. «Нет смысла дискутировать в таком тоне», — сухо сказал он. «Попробуй поспать. Тебе не помешает отдых». Рудницкий стиснул зубы, но не прокомментировал предложение. Ссора с человеком, который пытается спасти его жизнь, была последней вещью, в которой он нуждался. К тому же эти откровения о Завьялове. Каким образом Самарин смог предотвратить провокацию? Он что, сам бросил вызов подосланному тайной полиции офицеру? Алхимик помнил, что после приема у княгини Самарин просил его осмотреть его огнестрельную рану, Если это так, то его долг перед россиянином увеличился еще на один пункт. Рудницкий закрыл глаза, однако сон не шел. Поток мыслей не позволял ему успокоиться. А что, если Самарин прав? Что, если за его головой охотится какой-то варшавский офицер тайной полиции? И самое главное, почему? Чем он мог насолить ему, когда был... обычным аптекарем порошок для потенции оказался неэффективным безумие если только это не связано со смертью дяди и попыткой захватить его коллекцию книг но какая книга настолько ценна что за нее стоит убить гримуар с алхимическими рецептами а может магические ритуалы заметки про теокатаратас Колеса поезда начали выбивать новый ритм. Катаротас, катаротас, проклятые, проклятые.